В хорошей чистой избе его встретила насмерть перепуганная женщина. Сам хозяин метался на постели, издавая приглушенные стоны. Рубаха взмокла от пота, так же, как и полотенце, наброшенное на плечо и шею. Капли пота выступили и на лбу под спутавшимися и взмокшими волосами. Маленькие глубоко запавшие глаза взглянули на Гирина с такой радостной верой, что тот постарался прикрыть смущение бодрыми словами. Ну, сейчас посмотрим. Да, все так. Красная опухоль с короткими тупыми отростками на левой щеке, а самый большой отросток уже достиг крайне отключичной ямки, рассекая кожу не широкой бороздой, а на дне, который уже смутно просвечивает кость. Для иссекания требуется сложная операция, которую районный хирург, наверное, проделает с уверенностью. Но пока больного довезут в больницу, опухоль сильно разрастется, и тогда понадобится оборудование персонала областной клиники. Пока доставят в клинику, надо или немедленно доставить его в больницу, или Или замедлить развитие опухоли. Доставить немедленно нельзя, значит, значит остается одно – замедлить. Но как? Вся семья стояла по углам избы в молчаливом оцепенении. И даже хозяин перестал стонать, следя за врачом. А тот, напрягая все душевные силы, пытался найти верное решение. Враг, с которым он столкнулся, был настолько страшен, что нельзя было допустить неточности решения. И вдруг Гирина точно встряхнула. Может, вместо рассечения тканей инициировать их новокаином? «Может быть, уместно что-то вроде новокаиновой блокады? Новокаин затормозит процесс настолько, чтобы успеть в операционную». Медлительная неуверенность слетела с Гирина. Короткими и повелительными фразами он начал отдавать распоряжение. Запрягать лошадь и ждать его с больным. Бежать на тракт и останавливать там первую проходящую машину чем угодно. Мольбами, деньгами, угрозами... Весь вопрос был в том, чтобы эта машина случилась теперь же, а не тогда, когда окончится действие лекарства. Уверенно он приступил к анестезии, шаг за шагом пропитывая ткани, вспоминая, чему учили Спасокукотский и Вишневский. Скоро бледное кольцо окружило опухоль онемелым, нечувствительным валиком. Больной перестал метаться и улыбнулся попросил молока. Все шло удачно. И машину остановили на тракте, и быстро привезли больного, и доехали до рассвета до больницы, и хирург готов был сделать иссечение. Но больной погиб от коллапса через каких-нибудь полчаса после приезда.